Глава четвёртая. Мне не было жалко предателя. Как не стало бы я плакать по решившейся на преступление отравительнице? Она своими руками приблизила к себе ад. Я не понимала леди, которая 10 лет ждала возвращения Григория. Да, он вернулся к ней, но только мёртвым. Стоит ли ради такого человека обрекать себя на вечные муки? Любовь порой принимает весьма причудливые формы. Соловьёвский заметил в ви А Лидия мерцем дошла до опустившейся на колени фигуры. Старик склонил голову, понимая, что его ждёт. Его серебристые тонкие пряди трепал ветер. Виноват Гриша, кругом виноват. Измучил своих женщин до чаяния. Одна отравила лишь бы не видеть больше, другая собирается совершить пусть и ритуальное, но убийство. И они думают, что Лидия любит мужа. Я вдруг поняла, что происходит в душе бывшей жены. А она идет за ним в ад, чтобы видеть, как он будет мучиться. Она жаждет убедиться, что ее Гриша получил сполна. Ею движет месть. Человек наделен страстями. Ви был спокоен. Лидия замахнулась. «Нет — Нет! — закричала я, и одновременно с моим отчаянным воплем меч рассек в воздух. Только воздух. Гледия всё же не смогла обрушить оружие вместе на виноватого. Она отбросила меч в сторону. Старик, увидев, что его палача закрыла лицо руками, поднялся с колен и обнял рыдающую жену. "Гледия не смогла", прошептала я. Потрясение вызвало слёзы, и я откинулась лбом в грудь Ви. Он гладил меня по голове, а я всё твердила: "Она не смогла, не смогла". Да, она оказалась сильной. как и просила. Так вот для чего Лидии нужны были силы, чтобы отказаться от желания убить. Что теперь будет с ними? Решать не нам, — лаконично ответил Ви. Я пребывала в полной растерянности. Все, о чем твердили тысячелетия, обретала здесь и сейчас и истинность. Суд над Григорием и Лидией будет вершить кто-то другой, большой и мудрый. Когда я, наконец, оторвалась от Ви, оставив на его майке мокрые следы. На горизонте не было ни Лидии, ни её мужа, ни катафалка. Как ты думаешь, она уже умерла? Лидия умерла сразу же, как только ты позвонила в дверь. Поэтому я не мог отпустить тебя. Авей, собирая мои слёзы, поцеловал меня в один глаз, потом в другой, и я не противилась. Я начала привокать класком рыжего детины. Рядом с ним было тепло и спокойно. Наш дом жив, пока в нём обитает хоть одна живая душа, иначе ему в этом мире не удержаться. Почему ж ты принял меня за постояльцу? Ведь ты знал, что сегодня должен явиться администратор. Я помню твои слова, ты сказал: "Она слишком молода, чтобы..." Мне ципляясь к словам. Я не знал, как выглядит новый работник. А ты на самом деле слишком молода, чтобы умереть. Виза правил мне локон за ухо. Вездесущий ветер лохматил волосы. Когда Лидия упрекнула меня, что я мелючу пуху, я сразу понял, что с тобой все в порядке. А вот с нашей старушкой нет. Идем, я кое-что тебе покажу. Мы стояли на кладбище у свежей могилы. Рядом горкой лежала скошенная трава. Меня затошнило от ее густого запаха. Надпись на камне гласила, что здесь покоится Лидия Кирилловна Рогова. Дата смерти — 1 августа 2023 года. Мой первый день временной подработки. Она не почувствовала смерть? Я была оглушена. Она выглядела и вела себя как живая. Нет, лёгкое головокружение и временная потеря ориентации. Из-за этого она не сразу открыла тебе. Я сам спустился только потому, что удивился её промедлению. Обычно она оказывалась у двери тут же. Леди была отличным работником. Она слишком легко поднималась по лестнице. Я вспомнила отёкшие ноги в валенках и то, что старушка совсем не запыхалась. Я заметила, но не удивилась. Моя голова была занята совсем другим. Да. Так доля я ещё не знала, что умерла. Я обхватила свои плечи руками. Моя могила тоже готова. Лучше сразу выяснить, что меня ждёт, чем теряться в догадках. Что написано в договоре, который я так и не прочла? Ничего особенного. Ты не оставишь пост, пока не дождёшься замены. Со своей стороны, братья Кристофер обязуются подобрать кандидатуру на твоё место в месячный срок. Байкер пихнул меня, чтобы я дышала. Уже одно то, что Ви подтвердил, что через месяц я буду свободна, несколько успокаивало. Осталось уточнить кое-какие мелкие детали. О жизни, смерти и могиле. Но Верзелла ещё не выговорился, и я не стала перебивать его. Мы на самом деле не нашли другого варианта. Он выглядел виноватым. Ухватили за тебя от отчаяния. Время подпирало. Старику было угодно прожить ещё несколько лет, но люди иногда вмешиваются в дела провидения. Скажи, я отдаждуй своей замены живой или мёртвой по твоему желанию? Вио улыбался. Ясное дело, я желаю остаться живой. Я стукнула его по плечу. Ты можешь захотеть остаться здесь навсегда. Да-да, вдруг тебе понравится. Главное, не забудь предупредить нас, чтобы мы не суетились с заменой. Сомневаюсь, что захочу провести остаток дней в таком жутком месте. Меня передернуло. Неуместные разговоры, особенно здесь, на кладбище. Разве оно жуткое? Вья оглядел холмы, повернулся к дому, который с этой стороны выглядел не менее уродским. Вдохнул полной грудью. Сдается мне, что мы видим одно и то же по-разному. Разве? «Как еще можно видеть это мрачное место?» — ехидно спросила я. «Я стою у свежей могилы, а ты?» «Со временем привыкнешь». «Со временем? Как привыкнуть к тому, чего нет? Почему на моих часах вечные ноль-ноль?» Я вытащила из кармана телефон и потрясла им. «Не случится ли так, что я пребываю в уверенности, что прошел месяц, и на самом деле минули года?» «Нет, мы будем с тобой честны». «Угу, честны». Однажды утром, скажете, поздравляем Маргошу, тебе уже 40. Вирус смеялся, задорно закидывая голову. А «Вот так тебя провожают, дорогая Лидия, жизнерадостно. Давай поспорим, что ты не захочешь уйти. Почему это? Я с подозрением воззрелась на рыжую морду. Ты ещё не видела нашего Радиса. Он красавчик. На себя ты уже списался с счетов? Хочешь сказать, что можешь остаться здесь из-за меня? Он сделал большие глаза. «Разве такая дурочка еще не нашлась?» — парировала я. Оставаться из-за Ви я не планировала, хотя он на самом деле был хорош. Просто меня заинтересовало, почему у такого симпатичного парня нет подруги. Или есть, но я с ней пока не знакома. Я видела среди людей в холле несколько молоденьких девушек. «Здесь? Где нет живых?» — в свою очередь удивился Ви. «Тьфу ты, совсем забыла, что все обитатели этого дома — призраки». А в городе? Разве ты никогда не пробовал сходить на самое настоящее свидание? И оставить единственного живого администратора одного? А живому администратору можно покидать дом? Уцепилась за отдельная мысль я. Мы могли бы вместе сходить на свидание? Он сиял медным тазом. Прогуляться. Не дальше автобусной остановки. Ну вот, мне очертили рамки допустимого. Итак, я пленница жуткого дома. Остается только надеяться, что контракт будет соблюден. Хотя я уже уяснила, что детали обсуждать лучше с хозяевами гостиницы. Они мои наниматели, а Ви слишком часто Юлита не договаривает. О том, что качок не всегда искренен со мной, свидетельствует хотя бы такой факт. Он и Лидия уверяли меня, что без волшебной броши я не могу увидеть умерших. Но как тогда быть с утверждением, что тетушка испустила дух в то самое время, когда я трезвонила в дверь? Выходит, я обошлась без Ока. А почему тогда не видела остальных, тех, что ехали со мной в одном автобусе? Или Лилиде не была мёртвой на момент нашей встречи? Но для чего тогда режиму детей не врать, для красного словца? Я специально упустила возможность припереть к стене моего жизнерадостного приятеля. Он в любом случае выкрутится. Лучше я приберегу вопросы для более удобного случая. А пока буду перемещать прочее нистыковки, чтобы выяснить, стоит ли доверять обитателям этого дома, или я один в поле воин. Ты не проголодалась? вей, как всегда, был заботлив. Не удушил бы однажды своей заботой. Я просто кивнула и пошла следом за байкером. Взять его за руку отказалась, что вызвало лишь кривую усмешку. В холле никого из людей не обнаружилось. Разбрелись по дому или сидят в баре? пояснил вей. «О, у вас есть бар!» Я даже пошла быстрее. Я вовсе не любительница выпить, и совсем забыла, что меня уже посылали с замороженным к бармену. Но то, что в гостинице имеются традиционные для внешнего мира развлечения, радовало. «А разве душа нуждается в еде и питье?» «Нет, не нуждаются. Они думают, что едят, пьют, спят, гуляют и даже флиртуют. Одним словом, живут». Байкер открыл одну из дверей первого этажа и пропустил меня вперед. Мы шли по длинному коридору. Чего только не сделаешь, чтобы травмированные души оказались в привычных для себя условиях. Каждый из них со своей страшной историей. Дом помогает им чувствовать себя живыми, а я справиться с накатывающей болью. Выходят хозяева гостиницы, оказывают заблудшим душам милосердие, не всем. О злых призраках слышала? Ну, возвела я очек по потолку. Почему ты на ум приходило только мультяшное Кентервильское привидение? Потом я вспомнила о тени отца Гамлета. Призрак оперы сразу отмила, хотя герой в маске был самым настоящим маньяком. В какой-то представлении имею, ответила в итоге уклончиво. Так вот, здесь ты их не увидишь. С ними разбираются ещё по пути в приют. Кто расправляется? Тот ус этот дядька? Мне не верилось, что потеющий водитель способен кого-то обидеть. Да, после того, как мне стало известно о других пассажирах, я скорее решила бы, что он их боится. Вспомнить хотя бы, как он держался за руль и как побелели костяшки его пальцев. «Чистильщик», — кивнул мне Ви. «Он видит свет и тьму. Цвет он высаживает на фонарной улице, а вот тьму везет на конечную остановку». «И что он с ними там делает?» Мне стало не по себе. «Проглатывает». Я рассмеялась. Понятно же, что вве меня разыгрывает. Намотал, наверное, наус, что я собираюсь гулять. Вот и стращает, чтобы не ушла, а тем более не села в автобус. Но пути отступления у меня должны быть, и вени никакими страшилками их не отрежет. "Скожи, что пошутил". Я пихнула его в бедро. "Если тебе именно это хочется услышать". Ви и открыл вторую дверь. Внутренний декор ресторана напоминал трактир. Деревянные столы с искамьями, В углу барная стойка под стать им. Открытая кухня с большой плитой и висящими на крюках кастрюлями. В высоких шкафах красовались намытые до блеска тарелки. На потолке висело огромное тележное колесо с утэкономи по ободу свечами. Их пламя трепетало от сквозняка. А какие по помещению плыли запахи: сытного бульона, приправленного зеленью, шкварчащих на сковороде чесночных колбасок и свежего хлеба. Я сглотнула голодную слюну. Посетителей было всего трое, и они что-то горячо обсуждали. Я прислушалась. А когда братья вернутся? спрошал паренёк лет 17, один из новоприбывших, которых я сегодня регистрировала. Ждём с минуты на минуту, бородатый мужик, похожий на опытного бычка, отхлёбнул из кружки пива. На его усах осталась густая пена. Скажешь что же? хмыкнул второй, явно сдешний долгожитель. Его одежда и внешний вид указывали на то, что он тусуется в гостинице не один десяток лет. Именно такими я представляла хиппи. Длинные волосы, цветастая рубашка на выпуск, брюки-клёш, на ногах сандалии. Только венка на голове не хватало. Очевидный представитель детей цветов, любителей травки и свободных половых отношений. — Ты, чувак, особо рот не разевай! — он хлопнул щуплоу паренька по плечу. Для кого минутка, для кого и годы пройдут, прежде чем братья Кристофер изволят внимание на тебя обратить. Я с укором посмотрела на Авей. Вот оно, подтверждение моих опасений. Байкер только улыбнулся и провёл меня к соседнему столу. Я специально села лицом к постояльцам. Меня тоже живо интересовал вопрос, когда вернутся братья Кристофер. Между тем беседа Троицы продолжалась. Я не могу долго прохлаждаться. Юноша заглянул в свою кружку, но пить не стал. — Мне надо сестре шепнуть, чтобы она от своего мужа быстрее бежала. Он плохой человек. — Он, что ли, тебя прихлопнул? Бычок нахмурился. Его кустистые брови сошлись в одну линию. — Ага, я случайно нашел его тайник. Там хранились женские вещи. Трусы в основном. А я от соседей слышал, что в нашем городе объявился насильник. — Фетишист? — Да ты влип, чувак. Если бы ты его сдал, он приличный срок получил бы. Хиппи задумчиво покусывал спичку. "От же паскуда", бородач осуждающе поматал головой. "И как он тебя того?" взоры обоих обратились к пареньку. Тот вяло показал на горло. Придушил, как котёнка. А вдруг ему понравилось убивать? Спичка и хиппи переползла в уголок корта. "Теперь пойдёт косить направо и налево". Я нашёл его маску, мальчишка вздохнул. Если бы в теннике просто трусы были, я бы не догадался. Да, дело серьёзное, бычок указательным пальцем поскрёб бороду. Мешкать нельзя, а? Надо хозяевам как можно быстрее рассказать. Вот и я о том. Прионёк опустил глаза в кружку. Я за сестру боюсь. Я тоже за его сестру боюсь, шипнула Яви. Байкер сел напротив меня. Не бойся им займутся. Успокоил меня здоровяк и поднял руку, чтобы хлопочащая уплитая женщина подошла к нам. Та явилась с полотенцем в руках, замахнулась им на троицу. Чего раскудахтались? Только господам настроение портите. Поесть нормально не даете. Мальчишка испуганно обернулся на нас, но повариха все не унималась. Ладно, новенький правил не знает, а вам-то столупам должно быть известно, что в едальне о земных делах молчат. думаю, уши бородача сделали спонсовыми. Всё во всём уходим. Хеппи поднимаясь со скамьи, миролюбиво поднял руки. День волнительный, мы Лидию поминали, вот и не удержались. Бородач одним махом осушил кружку, парнишка к своей так и не притронулся. Через мгновение Троица покинула стол. Проходя мимо нас, каждый из них склонил голову перед Ви и с интересом взглянул на меня. Байкер ответил на внимание привычной ухмылкой. Хейпени на роком погладил повариху по заду, отчего тут же схлопотал полотенцем по хребту. Сто ли это обида вся туда же, зло процадила она. "Познакомьтесь", произнёс Ви, когда мы наконец остались одни. Повариха приветливо ему улыбнулась. "Это Маша Обухова, лучшая стрипуха современн первой мировой войны. А это?" Он сделал паузу, чтобы зардевшаяся от смущения Мария Женщина средних лет, и той милой сердцу женской красоты, про которую говорят спелая, перевела взгляд на меня. "Наша Красная шапочка. Какая же она ладная", неожиданно тонким голоском пропела повариха. До этого выговаривала посетителям так, словно в трубу трубила. "Кожа белая, очами ясная, красивая?" подиграл ей Вий. Мне захотелось залезть под стол, чтобы спрятаться от ещё повышавшего взгляда Марии. Очень. Волосы мягкие, словно шелк, так и хочется потрогать. Глазоньки большие, да цветом под лесной орех. Бровки темные, губки пухлые, носик уточкой. Я неосознанно схватилась за нос. Никакой он у меня не уточкой. Прямой и аккуратный. Совсем немного курносый. Веглядина меня улыбался, а Мария продолжала плести словесные кружева моему спутнику в удовольствие. «Только как бы наши хозяева за такую ладу не перессорились!» С сомнением покачала она головой. «Вот и Маша мне в расчет не берет!» Пожаловался мне байкер, сделав нарочито несчастное лицо. «Не верит, что меня можно любить!» «Так вы опять сами отступитесь!» «Откажетесь с братьями соперничать!» По-детски простодушно произнесла она. «Не раз проверено!» «На ком?» Не удержалась я. «На ком не раз проверено!» ввариха смутилась видимо сболтнула лишнее